Глава 19. Удивительно какое утро встретило его, когда он вышел на крыльцо. Удивительно, какое жестокое, какое мучительное, какое насквозь пронизывающее весеннее утро. Но нашел в себе силы улыбнуться этому утру, этому ослепляющему солнцу, голубизне, капели ручьям, которые вдруг потекли из-под снега. Он стоял И улыбался, и смотрел, так точно мог надеяться, что после весны, после того, как растают снега и зацветут красные мхи, он будет видеть лето, греться на добром солнышке, ходить в белом летнем кителе, и к лету кончится война, это будет первое послевоенное лето, лето победы. Он все еще улыбался, глядя на далекие голубые сопки, на корабли, которые стояли в тени скал, на ботишко, быстро бегущий к пирсу, когда дверь за его спиною отворилась, и на крыльцо вышел Жакомбай, позевывающий сонный. Увидев подполковника, он весь подтянулся, подобрался и, не дозевав, прикрыл рот ладонью. — Весна, — сказал Левин, — теперь уж возьмется дружно, так точно, — сказал жекомбай Потом добавил, — нет, еще пурга будет. Все будет, товарищ подполковник, еще сильная пурга будет. Один раненый говорил, — он, здешний помор. Левин молчал. — Может быть, окна открыть, балкон? — осторожно, — спросил же Раненые выражают желание. — Пойдем, — сказал Левин. — Возьмите молоток, клещи, будем балкон открывать. Это правильно, что они выражают желание. По дороге наверх он попробовал завтрак. Все нормы. Потом намекнул аптекури, что на военной службе надо бы набриться чаще. Потом выгнал какого вот лейтенанта, проникшего в госпиталь без халата. Жукомбай почтительно поджидало с клещами и молотком в руке. Стекол на балконе не было. Еще в сорок первом здесь все забили досками и фанеры и превратили балкон в склад ненужного инвентаря. Левин приказал созвать весь незанятый персонал госпиталя, и не более как через час тут уже мыли полы и расставляли старые шезлонги. Для того, чтобы было покрасивее, же комбайн принес охапку сосновых и ловых лап и приклотил ветки и гвоздиками к балконным перилам. Верочка разложила на круглом столе журналы и газеты, и вскоре сюда гуськом пошли Ходячие раненые, которым для этого случая дали шапки, ушанки, полушубки и валенки. За повезли лежачих, изумленно улыбающихся, сразу пьянеющих от ветра, солнца, капель, от весны. — На столе имеются шахматы, — громко сказала Верочка. — Есть домино, есть игра, тише ходишь, дальше будешь, желающие могут брать. Никто не обратил никакого внимания на Верочкины слова. Никому не хотелось играть. Но южь дремали, ноги спали. А группа летчиков внимательно смотрела в небо, где маневрировали истребители. Потом были две операции мирного времени: грыжа у Начпрода и аппендицит у Милочки Егорышевой, десятилетней дочери полковника флагштурмана. Девочка приехала к отцу И заболела, и теперь егорыша в ординаторской зябко потирал огромные ладони, ходил из изглаву в угол и говорил сердит. Несправедливо, несправедливо устроена природа. Ну, чего такое? малое мучается. Ну, чем она виновата? А мы с вами здоровые, ничего у нас не болит, ничего нам не угрожает. Сильный был у нее аппендицит. Левин молчал. Трудно ответить на вопрос, сильно ли был аппендицит. Что же касается до несправедливо устроенной природы, то это, пожалуй, верно. Вместе с Егорышевым они пошли в палату, в которой лежала Милочка. Бледная, с острым носиком, испуганная. Действие наркоза проходило. Девочке было больно, она морщилась и быстро говорила шоптом Ай, ну сделайте что-нибудь сделайте что-нибудь пожалуйста сделайте что-нибудь егорышев вдруг страшно побледнел сел возле кровати на корточки таким же шоптом как его точь спросил а в самом деле может что можно сделать вот как она мучается а после операции дел больше не было и время которое проходило без дела вдруг оказалось непереносимо трудным В эти минуты он и спросил себя, не поехать ли все-таки. Может быть, стоит поехать, вдруг он спасется. А если не спасется, то оно не произойдет так быстро. Ведь вот будет же лето, и он тогда увидит это лето. К нему в госпиталь приедет Наталья Федоровна, а там, может быть, все как-нибудь изменится и вдруг свершится то открытие, о котором столько времени мечтает человечество. И тотчас же ему представился знакомый московский госпиталь, и он сам в этом госпитале жалким, заискивающим лицом. Представился, как он лежит и вглядывается в знаменитого профессора, отлично зная, что он приговорен, и пытаясь все-таки увидеть в профессоре не самую надежду, а только тень ее, только намек на то, что чему невозможно верить потому что тогда нужно забыть все, что знаешь сам. И вот это жалкое, ищущее лицо человека, лицо человека, потерявшего мужество и потом оставившего свой пост, — это его лицо. Это он, подполковник Левин, убежал и лежит теперь в большом московском госпитале и вглядывается в профессора и надеется на то, что надеяться смешно, И не думает о своем отделении, его заменяет майор Баркан, его отпустят сегодня же, если он захочет, и через четыре дня его прооперируют. Ну, не через четыре, через неделю, может быть, прооперируют. А может быть, только вскроют полость живота, посмотрят и зашьют, конечно, не скажут, что оперировать было без смысла Ничего не скажут. Будут к нему внимательно, будут позволять ему капризничать, будут имитировать послеоперационное лечение, будут называть его коллегою. А какой же он коллега, когда он ничего не делает, и когда между ним и теми, кто делает, стоит стена? Он подполковник, у него своя военная часть, он не имеет права оставлять свою часть перед решающими боями, вот в чем все дело. И как бы ему ни было тяжело, как бы ему ни было невыносимо страшно, никто не увидит его ищущего взгляда. Подполковник Левин перед концом не будет хуже, чем те люди, с которыми он жил и работал и воевал. Он слишком свой среди своих, чтобы быть хуже, чем они. И слишком много раз он говорил им, когда они мучились от ран, что все это вздор и пустяки, и чепуха да разумеется он шутил но ведь не труднодно шутить когда больно и страшно другому а вот кого шутить когда больно и страшно тебе ведь страшно да страшно и разве есть такой человек которому это было бы не страшно вот федор тимофеевич разве он кричал в самолете хочу жить или что нибудь такое когда машина горела и Плотников все-таки ввел ее с торпедой на транспорт. Разве не страшно штурмовикам идти на штурмовку, а бомбардировщикам на бомбежку, а морякам-подводникам в долгое и одинокое плавание? Однако же в их глазах, когда они уходят, нет ничего ищущего. Они не ищут утешения, и не ждут его. Они просто идут делать свое дело, свою военную работу. И делают ее, насколько возможно, лучше, даже тогда, когда не остается ни одного шанса на то, что они благополучно вернутся домой. Это потому, что у них есть чувство долга. Это коммунисты, это советские люди, самые сильные люди в мире, люди великой идеи, и он обязан быть таким же, как они. Он должен также вести себя, как они. Он должен работать, как они, и презирать то, что его ожидает, как презирают они. Сила долга обязана победить страх. Он будет работать и перестанет отдыхать. Страх связан с бездельем. Ему страшно только тогда, когда он не занят, и теперь он поминутно будет находить в себе дело. Он ни с кем не станет говорить о своей болезни. Это никого не касается. Неси сам то, что тебе досталось. Слишком много трудного у людей на войне. Пусть никто не понимает, что он, Левин, знает все сам по себе. Пусть лучше все недоумевают. Пусть считают его легкомысленным, пожилым доктором. Кстати, кстати, как же будет с тетрадкой, в которой он столько времени записывает случаи обработки тяжелых раненых конечностей под общим накозом? Надо все это систематизировать, надо как следует заняться этой работой, потому что ведь время у него чрезвычайно ограничено. Испугавшись вдруг, он вынул из стола тетрадку и перелистал ее, пугаясь все больше и больше. Некоторые места были просто зашифрованы, он иногда так торопился, что писал сокращениями, которые сам разбирал подолгу, как ребус. «Вот тут записала Ольга Ивановна». Тогда были бои, и раненых шло очень много, он дал ей тетрадку и попросил записать два случая. Очень толково записала. Но что хорошего от этих двух случаев, когда все остальное записано наспех, только к материал к докладу, начерно? Он положил тетрадку и опять задумался. А что, если прооперироваться? Никуда не уезжать, остаться тут, выйти из строя ненадолго. Лёжа после операции заняться записками, а потом, ну, мало ли что потом. И разве не глупо вообще отказаться от операции? Нет, свою военную часть он не покинет. Он будет при ней, он просто не имеет права вовсе не оперироваться. И Харламов с Тимохиным и Лукашевичем, конечно, настоят упираться несерьёзно. Решено и подписано. И он почему-то расписался на обложке тетрадки а Левин. Вот и все. Скрипя протезом в ординаторскую вошел подполковник Дорыш. Было видно, что ему неловко. Они еще не виделись после отъезда Тимохина и Лукашевича. Дорыш, наверное, сейчас будет уговаривать оперироваться. — Присаживайтесь, Александр Григорьевич, — сказал Левин. — Хочу вас кое о чем поспрашивать, совета. Тут есть у нас этот повар, вольнонаемный, Ануфрий. — Должен вам заметить, что эта светлая личность сводит меня с ума. И он стал говорить о делах своего отделения, а Дорож смотрел на него внимательно и серьезно, и лицо у него было такое, что он хотел сказать, этого не может быть. — Что у вас за скептическое выражение лица? — спросил Александр Маркович. Дорож смутился и ответил, что у ничего подобного. Он внимательно слушает и больше ничего. Потом как бы скользь спросил, как самочувствие? — А какое у меня, может быть, самочувствие? — ответил Левин. — Стареем, болеем, вот и все, самочувствие. Разве не так, Александр Григорьевич? Мы ведь уж далеко не мальчики. Мы старики, а болеть — главное стариковское занятие. Что же касается до некоторых неприятностей, которые вы, наверное, подразумеваете, то, что тут можно поделать... Надо, по всей вероятности, держать себя в руках и не киснуть, так? Или вы считаете, что я не способен смотреть в лицо своим неприятностям? — Нет, я этого не считаю, — серьезно и негромко ответил Дорыш. — Значит, этот вопрос будем считать исчерпанным и вернемся к делам. Первое. Это наша Анжелика. Мне бы хотелось поставить вопрос насчет присвоения ей нового звания. Вот тут я написал докладную записку. Просмотрите, пожалуйста. А это насчет Верочки. Я представил ее к награждению, но майор Баркан считает, что она недисциплинирована. — Надоел мне ваш Баркан, — сказал Дорож. — А я к нему стал присматриваться с интересом, — возразил Левин. — И думаю, как-то не странно, что мы с ним в конце концов сработаемся. Он человек тяжелый, но ведь и я не конфетка. Потом они вместе долго разговаривали по телефону с интендантом Недоброво. Недоброво опять отказался дать на матрасники и полторы тонны подарочного лука, Левин урывал у Дороша трубку и шипел. — Скажите ему, что он рано или поздно будет снижен в звании. Этот лук мне лично обещал Мордвинов, и там у него бумага есть. Дайте мне трубку, дайте. И скажите ему, что я отказываюсь брать только эту американскую колбасу. Скажите ему про колбасу. В конце концов он выхватил трубку. Прежде чем начать разговор с Недоброво, шептом сказал Дорошу. — Слушайте внимательно. — Сейчас вы увидите, как надо говорить с этим Плюшкиным. — Спектакль продолжался минут двадцать и кончился тем, что недоброво поклялся сейчас же отпустить и на матрасники, и мясо вместо колбасы, и даже рис вместо пшеницы. По поводу же лука он принес свои извинения. — Вот, видите, — сказал Левин, — и знаете, в чем дело? — Он меня боится. Он меня боится как огня, и только потому, что каждый раз, когда мы встречаемся, я говорю ему всю правду про него. Людям надо говорить правду, а не этот становятся лучше. Вечером начались боли. Александр Маркович позвонил Анжелике и велел принести морфий. Через два часа они сделали еще укол. Под утро он позвонил Верочке. Анжелика... Стало было отговаривать. Когда Верочка пришла к нему в его косую, ярко освещенную комнату, он сидел на койке, поджав ноги, и говорил громким, каркающим голосом, — Только попрошу вас со мной не торговаться ни сейчас, ни в дальнейшем, понимаете? И зарубить от себя на вашем курносом носу. Не торговаться, не возражать, а исполнять расторопно, быстро, как только последовало приказание, у меня все. Верочка с не дрожала. За стеною со скрипом ворочался моечный барабан. Часы-ходики на стене отсчитывали секунды со звоном. Она сделала ему укол, и Александр Марк члёг. Верочка укрыла его одеялом до подбородка и спросила, — Посидеть с вами, товарищ подполковник? — Это идите, — ответил он. Не дождавшись, покуда он закроет глаза, Верочка всё-таки села. Он, казалось, дремал. Минут через сорок Левин вдруг посмотрел на Верочку и сказал, — Если я сказал «идите», так это значит, что вы должны уходить, а не рассиживаться, как баронесса. У меня все прошло. Вы же медичка, вы должны понимать.